Тридцать пять. Яна. Я лежала в своей комнате и думала о том, что нельзя было быть такой наивной и доверчивой. Саша ведь опять меня обманул. Снова начал играть. Почему я столько времени не замечала очевидных вещей? И как теперь смотреть в глаза Кириллу? Ведь рано или поздно мне придётся набраться решимости, чтобы признаться ему в том, что это он отец моего ребёнка. «Но тебе лица нет. Ну что случилось?» Испуганно проговорила мама. «Саше поругались. Ты надолго?» Мы с ним расстались, мам, и я не хочу об этом говорить. Пока поживу с тобой, а потом видно будет». Я погладила живот и закрыла глаза. Какой же наивной я была. Думала, что у нас с Сашей все будет хорошо, что он и в самом деле любит меня. Ну и я тоже хороша. Вздумала строить отношения на лжи. А в итоге что? Работу потеряла, а в Москве мне теперь не выжить на эти копейки. И еще приехала к маме, повесив на нее заботу о себе и своем будущем ребенке. «Давай ты сейчас встанешь, позавтракаешь, и мы пойдем во двор. Вам нужно подышать свежим воздухом, а я заодно займусь огородом. Составишь мне компанию?» «Хорошо», – без особого энтузиазма отозвалась я и отвернулась к стене. Аппетита как такового не было. Кое-как через силу я позавтракала, затем привела себя в порядок, облачилась в легкий сарафан и вышла с мамой во двор. «Дочка, ты мне почти не рассказываешь ничего. Это точно ребенок Саши?» Я перевела на нее ошарашенный взгляд. «Ну, просто он вот так отпустил вас и не попытался вернуть? Ты уже второй день здесь, а он тебе даже не позвонил ни разу». Я сбежала от него и не сказала, куда. Телефон я выключила, и это не ребенок Саши. Я смотрела стеклянными глазами перед собой, понимая, насколько ужасно это звучит. Если мне маме было стыдно признаться, то что уж говорить про самого Кирилла, который к тому же ни капли не мечтал стать отцом. А кто его отец? «Или ты не знаешь, кто?» Она громко охнула и прикрыла рот рукой. «Знаю, мама». Сказать больше я не успела, потому что в этот момент возле нашего дома притормозила большая черная машина. Сердце провалилось в пятки, и я ощутила сильное головокружение. А когда из автомобиля вышел Кирилл, так и вовсе подумала, что лишусь чувств. Он уверенным шагом подошел к воротам и открыл дверь. Мама мельком взглянула на меня и, кажется, поняла все по одному взгляду на мое бледное лицо. добрый день. Поздоровался Кирилл, не отводя от меня глаз, а я затаила дыхание, не в состоянии сделать вздох и выдох. «Я Кирилл Сергеевич, отец Саши». Он представился моей матери. «Яна, я приехал с тобой поговорить». На мгновение наступила такая зловещая тишина, что мне показалось, сам воздух дрожит от напряжения.